Голова 15 Лиана. Промокнув волосы, склоняя голову на бок и медленно расчесываю пряди, аккуратно разделяя их. Конечно, никто не привезет мне сюда мои дорогостоящие средства по уходу за волосами и расческу, специально созданную для влажных локонов. Так что каждый раз после мытья мне приходится долго и сосредоточенно отделять чуть ли не каждый волосок, чтобы на следующее утро не проснуться с гнездом на голове. Как только откладываю расческу, слышу хлопок входной двери. Потому как моя кожа покрывается мурашками, я понимаю, кто пришел. Выйдя из ванной, натыкаюсь на улыбающегося Вилмера. Он подходит ближе и протягивает мне роскошный букет белых роз. Я обещал цветы. Мы идем на свидание. Можем устроить его здесь, как пожилая дама. Дама желает прогулку. Тогда собирайся. Дай мне несколько минут на сборы. Только сначала я поставлю цветы. Забираю из его рук букет и иду на кухню, положив цветы на стойку. Один за другим открываю шкафчики в поисках посуды, которая может заменить вазу. Я забыла сказать спасибо. Произношу, не оборачиваясь, не дождавшись ответа, бросаю взгляд на Вилмера. Тот хмуро смотрит в окно и периодически тычет пальцем в телефон. Озадачена, изучая экран. «Вилл?» Спрашиваю нерешительно, мне не нравится его молчание. «Минуту». Бубнит он, а потом я слышу голос Ноа Грина по громкой связи. «Вилл!» «Но, у нас гости!» «Ты у Лианы?» «Да». «Сколько их?» «Если не ошибаюсь, восемь. Двое возле машины, четверо на лестнице внизу. Двое в фойе. Лиана...» «Бросает мне». «Оденься в спортивный костюм, кроссовки, волосы собери». «Что происходит?» Выдыхая Яну, он продолжает разговор с Ноа. Я подхожу ближе и заглядываю в экран телефона Виллмера. На нем несколько камер. По лестнице наверх бегут люди. «Все в масках и черной одежде». Продолжает Вилмер. Группа выехала к вам. Пока не доберутся, вам надо выстоять. Я с пушкой, как чувствовал, что надо взять. Бармочит он. Уже вижу всех. Говорит Ноа. Первые двое обеспечивают прикрытие. Остальные четверо будут входить. Двое остались у машины. Вижу. Лиана! Рявкает на меня Вилмер. Быстрее одевайся! Вздрогнув от неожиданности, разворачиваю себе к шкафу. Сейчас не время для скромности, так что я сбрасываю длинную футболку, оставаясь глышом, бросая взгляд на Вилмера, но тот отошел от окна и сосредоточенно пялится в экран. Я быстренько надеваю белье, лямки спортивного лифчика перекручиваются, мне приходится его снять и надеть заново. Запрыгиваю в штаны и толстовку, трясущимися руками завязываю шнурки на кроссовках. Надо бы высушить волосы, но сейчас не до этого. Так что я просто заплетаю их в косу и стягиваю ее конец резинкой. Запыхавшись то ли от того, как быстро двигалась то ли от испуга, подхожу к Вилмеру. Он оттесняет меня еще дальше от окна и прижимает к стене. Сам, неотрывно глядя на камеры. Одна гаснет. «Вырубили свет на лестнице», — произносит он. «Ага, и вместе с ним одну камеру», — подтверждает Грин. «Говорят на арабском». «Понятное дело». Хмыкает Вилмер, а мне хочется толкнуть его или ударить. Он слишком спокоен в то время, как я схожу с ума от волнения и страха. Дёргаюсь, когда слышу, как Ноа говорит, что эти люди уже нытажи, оборачиваю в сторону входной двери. Тише. Шепчет Вилмер и обнимает меня со спины. Не трясись, я рядом. Вилм, группа на подходе, но и эти ждать не будут. На всякий случай отойдите от двери, вдруг они решат её взорвать. Крепче сжав мою талию, Вилмер отходит назад, утягивая меня за собой. «Возле окна тоже не стойте». «Агент Грин, мы учились у одних и тех же людей». Раздраженно бросает Вилмер. В другой ситуации я бы посмеялась над его нетерпимостью к замечаниям, но сейчас мне совсем не до юмора. «Отключаюсь, надо скоординировать команду». Как только его голос стихает, в квартире повисает гнетущая тишина, разбавляемая только нашим тяжелым дыханием. Вилмер тянется к выключателю единственного источника света в квартире – торшера. Щелкает, и воцаряется темнота. Только полоска света из-под двери в ванной комнаты дает минимальное освещение. Слышу за спиной щелчок пистолета, я вздрагиваю и покрываюсь мурашками. А в следующую секунду горячая рука снова ложится мне на талию. Теплое дыхание касается раковинки уха. Тише, я рядом. С тобой ничего не случится. Ты говоришь это с такой уверенностью? Дрожащим голосом произношу я. Откуда тебе знать? Хотя бы ты не сомневайся в моих навыках. Тихо смеется он. К счастью, не злится и не выпускает меня из своих объятий. Без него я бы, наверное, уже умерла от страха. Обещаю, все будет хорошо. Если ты поможешь мне выжить, я подарю тебе поцелуй. Куда? Вилмер задает провокационный вопрос. Да хоть в задницу. Сажу я. Это обещание крайне неуместное. Оно похоже на те, которые дают люди под наркозом. Они клянутся, что назовут ребенка в честь анестезиолога или врача, выгуляют его собаку или купят ему ламборгини. Что угодно, только бы получить хоть крохотное обещание, что все будет в порядке. а В дверь как будто что-то ударяет. И Вилмер перемещает меня к себе за спину, прижимает своим телом к стене, а я вцепляюсь пальцами в его футболку. Ловлю на слове. Слышу усмешку в его голосе, и сразу после этого раздается грохот. Зажмурившись, вжимаюсь лбом между лопаток Вилмера, и тут слышу звук первого выстрела.